20. Православная традиция сближает праздник приполовения приполывания с праздником Христа Учителя, и, вероятно, известный праздник Христа среди учителей был учрежден в память о введении юного Христа во храм. Комментаторы справедливо отмечают следующий факт. В иконографии подчеркивается тема «приполовение как праздник Христа Учителя». Эконописты отражают содержание праздничного евангельского чтения Евангелие от Иоанна, глава 7 стих 14, 30, которая в на утренне пересказывается следующим образом: Владыка всех во храме, стоя празднику, преполовившуюся Пятидесятницы честные, евреям беседуя обличавшей яве вдержновение мноза, «Яко царь сы и Бог, мучительство тех дерзостное, нам же всем дарует за благоутробие велию милость». Глаз 5. При этом изображение может также трактоваться как эпизод из детства Иисуса. «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их, Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его. Евангелие от Луки, глава 2, стих 46-47. Смотри Википедию. Тем самым праздник приплывания, приплывания, учрежденный на Руси, традиционно сближаются с известным сюжетом Иисуса среди учителей. Когда ему было 12 лет, Христос оказался в Иерусалимском храме, беседовал с книжниками, задавал вопросы, и учителя были поражены его недетской мудростью. Об этом сообщает евангелист Лука. Смотри «Евангелие от Луки», глава 2, стих 41-51. Сказано также, что было это после праздника Пасхи. Действительно, приполовение празднуется после Пасхи. Известно, что этому появлению юного Христа во храме придается большое значение. Вот, например, как эта сцена расценивается в Евангелии детства от Фомы, которое позднейшие историки лукаво объявили апокрифическим. «Сказано, а книжники и фарисеи сказали, «Ты мать этому ребенку?» И она сказала «Да». И они сказали ей, Благословенна ты между женами, ибо Господь благословил плод чрева твоего». Такой славы, такой доблести и такой мудрости мы никогда не видели и никогда о ней не слышали. Наша мысль такова. Не исключено, что здесь сообщается о введении юного Христа во храм. В возрасте примерно двух лет он прибыл на корабле на Русь вместе с Марией. Когда подрос в возрасте примерно 12 лет, его ввели во храм, где священники и книжники были восхищены его умом и знаниями. Это могло быть в Ярославле равно Новгороде на Волге или в Иерусалиме равно Царьграде на Босфоре. При этом поздние комментаторы затушевали суть дела и заявили, будто появление Иисуса в храме было, дескать, конфликтным. Смотри выше. «Евреям беседуя, обличаше яви в дерзновении мнозе, яко царь сы и бог, мучительство тех дерзостное». Такая трактовка звучит также во многих западноевропейских изображениях Иисус среди учителей, где книжники якобы недовольны, раздражены. Смотри, например, картины Матиаса Стома, рисунок 105 и «Альбрехта Дюрера» рисунок 106, где подчеркнута именно эта тема раздраженного недоумения окружающих. В православной же иконографии данный сюжет пристает совсем в ином свете. Окружающие уважительно слушают и преклоняются перед юным Христом. Как мы понимаем, он наследник престола. Об этом наш следующий раздел.